Екатерина с особенным благоволением подписал. Однажды у Потемкина Суворов встретился с механиком-самоучкой Кулибиным. Вашей милости, сказал ему Суворов с низким поклоном и сделал шаг вперед. Вашей чести и сделал второй шаг. Вашей премудрости, сказал опять Суворов, поклонясь в пояс, затем взяв за руку Кулибина, проговорил, Помилуй бог, сколько ума! «Много ума! Он и запретет ковер-самолет!» Однажды среди разговоров с растопченным, когда тот обратился весь вслух и внимание, Суворов вдруг остановился и запел петухом. «Как это можно?» — с негодованием воскликнул Ростопчин. «Поживи, моё Запоешь и курицей!» — ответил Суворов. В одну из бесед с растопченным Суворов сказал, «Только трех смелых человек знал я на свете». Кого же, ваше сиятельство? Курция Долгорукова да старосту Антипа. Первый бросился в пропасть, второй говорил царю правду, а третий ходил на медведя. Перед самым отъездом фельдмаршала в Италию его навестил любимец императора Павла I, Абальянов, и застал прыгающим через чемодан, узлы и другие дорожные вещи. Что это вы извольте делать, ворсиядство? спросил гость. учу прыгать, ответил Суворов. Ведь в Италию прыгнуть. Ой-ой! Велик прыжок, научиться надобно. На. Однажды какой-то иностранный генерал за обедом у Суворова, безумолку восхвалял его, так что надоело и ему, и присутствующим. Подали прижалки и подгоревший пирог, от которого все отказались, только Суворов взял себе кусок. — Знаете ли, господа, — сказал он, — что ремесло льстеца не так легко. Лезть походит на этот пирог, надобно умеючи испечь, всем нужным начинить в меру, не пересолить и не перепечь. Люблю моего Мишку-повара, он худой льстец. Разговаривали как-то об одном начальники и обвиняли его за непонятное бездействие в трусости. — Помилуй Бог, он храбр! — но бережет себя, хочет дожить до моих лет, — сказал Своров. Как-то зашла речь о двух генералах. Один из них был очень стар, а другой очень молод. Ну, разумеется, старший и моложе младшего. Первый большую часть жизни проспал, а последний работал, — сказал Суворов. По такому курьезному расчету вашему сиятельству уже давно перевалилось за век. «Ай, нет, помилуй бог, нет!» — встрепенул Своров. «Взгляните в историю! Там я ищу мальчишка!» Говоря про одного хитрого и пронырливого иностранного литератора, Суворов выразился так. «Ну так что же? Я его не боюсь. А хамелеоне знают, что хамелеон принимает на себя все цвета, кроме белого!» в Вене, на Балу, во дворце, Своров разговорился с князем Ауэршпергом. О причине неудачи австрийцев в войне с французами. Оборонительная война нехороша, сказал он. Наступательная лучше. Французы на ногах, а вы на боку. Они бьют, а вы заряжайте. Взведи курок, прикладывай, поли, а не в штык. Пропорция 3 против одного. — Пойдите за мной, я вам докажу. И Суворов быстро пошел по залам. Не понимая, в чем дело, австрийский князь, однако, последовал за графом, а тот, сделав круг, привел его обратно в первый зал и оставил одного. Этим он наглядно хотел указать на медленную тактику австрийцев. Суворов в домашней жизни В образе жизни Суворова замечались большие странности. Вставал, например, с восходом солнца, бегал по лагерю в одной рубашке, обедал в 7 или восемь часов утра, употребляя при этом самую простую пищу, большую частью щи и кашу. Обыкновенным питьем его был квас, но перед обедом он выпивал всегда рюмку водки. Ел вообще много. После обеда спал часа три и столько же ночью, перед сном, и, вставая по утру, пил кофе. Спал на тонком соломенном тюфике или на плаще, разослым на полу, в походах отдыхал на голой земле или в кибитке. Караула у него не было никогда. В торжественные дни и в большие праздники Суворов надевал все ордена. Делал он при раздаче в церкви пристанных государям знак в отличие генералам-офицерам. В походах летом он носил солдатскую холстинную куртку с красной выпушкой, широкие холщовые шаровары и короткие сапоги.